Глава 14. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Даже принцам нужно, чтобы они умели копать землю. Никто не знает, что с ними случится завтра. Выживать нужно уметь. Всегда. Слова автора. Катя Айнилин. «Ну что, выкусила?» – говорили не только его глаза, но и все тело. Руки он сложил на груди. И все еще смотрел на меня с победным взглядом. Словно ждал, что я теперь собралась предпринимать. Он-то был уверен в том, что победа осталась за ним, и мне нечем ответить. Но только была одна загвоздка. Я ему не верила. Но разве мог холеный мужчина за столь короткое время подготовить землю, которая до этого не была даже ни разу тронута лопатой? Аббас нисколько не был похож на обычного мужика – который зарабатывал своим трудом, даже на зажиточного не походил. Одежда из дорогих тканей, да еще и сам из соседней империи. Лучина поведала мне про стоимость таких материалов. Также мужчина выдавал себя своим поведением и тем, как он держался на людях. Даже разговоры и отдельные слова говорили о том, что он не из простых. Прятался от правосудия – Но на убийцу он тоже не смахивал. Для этого у него были слишком мягкие руки. И взгляд не тяжелый, не страшный. Искал кого-то, но в отличие от него, я и не пряталась ни от кого. Домашняя и Нилин были в курсе, где девушка находилась и почему. Правда, забирать не торопились. А вот именно меня саму вряд ли кто будет искать. Никто не знает, что я, землянка Катя... Обитала в другом мире, в магическом. Но хоть одно давало мне надежду не сдаваться и идти вперед. Инесса и Юлька тоже были здесь. И мне надо было их найти во что бы то ни стало. Ради этого стоило поднапрячься. Отвела глаза от мужчины и взглянула на вскопанный участок земли. Внимательно так. На первый взгляд все было прекрасно. «Пройдись сверху граблями». «Сделай грядки и сажай, не хочу». Но была бы здесь моя родная мать, то хорошенько так покритиковала бы об и его работу. Когда приходила пора посевной и ехать на дачу, то папа тот же запасался успокоительными каплями. Иначе выдержать маму и ее приказы с капризами было невозможно. «Ну кто так копает-то?» Включила я свою ворчливость, шагнув к участку земли и вспоминая мамины слова. «Почему дерн не убрал, а перемешал с почвой? А коренья? Их тоже нужно было собрать и выбросить в одну кучу. Теперь придется все заново переделывать. Вся работа коту под хвост». «Как заново?» Удивился мужчина, будто испугался работы. Или я упускала что-то важное. «Вот так, заново, руками!» Пиная комья земли вместе с дерном, проговорила я. «Иначе здесь ничего не посадить». Вырастет один сорняк. Во вскопанной земле для них будет раздолье. А дёрн нужно сложить отдельно, в ряд. Мы его тоже будем использовать. Потом. Если дёрн использовать с умом, то на нем тоже можно будет получить хороший урожай. По лицу Аббаза я поняла, что он не горел желанием работать. Только вот приходилось. Мужчина находился здесь не просто так. Уйти, пока он тоже не мог. еще не сделав того, что нужно было ему. С неохотой взяв в руки лопату, он встал на противоположной стороне участка. Я же со своей стороны прямо руками зарывалась в землю и выдергивала оттуда куски дерна, переносила их немного в сторону и выкладывала в один ряд корешками вверх. Потом накрою их чем-нибудь. Чуть погодя, и они мне пригодятся. «А баз же!» тыкал лопату и кое-как переворачивал землю. Затем наклонялся за куском дерна, не пряча своего отношения ко всему этому. Я наблюдала за ним краем глаза, собирая корни растений, и про себя хмыкнула. Дело было не в нежелании трудиться, а в поведении аббаза. Невооруженным глазом было видно, что землю он до этого ни разу не копал. А тут я заставила. Работа хоть и не кипела в наших руках, но участок в 5 метров в длину и 3 в ширину мы все же привели в порядок. Теперь оставалось дело за малым – сделать грядки, добавив органических удобрений, и посеять семена. Но до этого нужно было еще построить крышу, а для этого обратиться за помощью к старости. Стоило мне только вспомнить Слована, как на дороге к дому появился он сам лично. Ни один с ним была лучина. И выглядел мужчина намного лучше, чем вчера. На лице улыбка, взгляд, то и дело возвращался к девушке рядом. Да и походка, как у бравого солдата. За ними с понурой головой тащилась лошадь, везя для меня доски. Дело, наконец-то, сдвинулось с мертвой точки. «Как ты?» Поинтересовалась я у старосты, беспокоясь о нем и шагнув навстречу. Ведь от него теперь зависело будущее не только валенок, но и моё. «Все хорошо. За мной вчера Лучина весь вечер приглядывала. Не дала помереть». Отшутился он. «Вот пришли тебе помогать. Добро добром отплатить, так сказать». На пару саббазом мужчины сгрузили доски. Мы с Лучиной стояли в сторонке и наблюдали за процессом. Помогать им они не разрешили. «Что думаешь насчет старосты?» Мы обе смотрели на мужчин, но это не мешало нам говорить о них. Слован командовал и все время направлял моего аббаза. Тот, хоть и недовольно фыркал, но все делал так, как ему говорили. Он был похож на городских жителей, которые впервые приехали в деревню. И больше походили на слепых котят, тыкаясь куда не надо, чем на помощников. Приходилось сдерживать смех. «Если снова не поддастся соблазну, то многое сделает для деревни». По дороге сюда поделился со мной своими планами. «Молодец, мужик!» Получила я ответ от девушки, которая продолжала смотреть на наших работяг. «А ты? Не хочешь ему помочь в этом деле?» Подала я ей идею. «У каждого идейного...» Рядом должна быть правая рука, чтобы не только поддержать, но иногда и сдержать его порывы, а то такого наворотят, знала по собственному опыту. И у этих двоих как раз будет время, чтобы сблизиться. Когда снова буду в столице, то узнаю про его бывшую зазнобу и про то, как вернуть его снова в столицу. Не он же один виноват во всем этом. Вдруг удастся ему помочь? Мой отец не последний человек в империи. Лучина вздрогнула, и с широко раскрытыми глазами смотрела то на меня, то на Слована. Раз ее затронуло, то у меня получилось закинуть удочку, но дальше обсудить наши действия нам возможности не дали. Мужчины закончили с досками и теперь шли по направлению к нам. Что дальше? – поинтересовался староста, отряхиваясь от пыли. Вытащила из кармана листок с рисунком, что набросала на скорую руку. Картина в в вкось мало походила на проект. Да и современную теплицу по ней вряд ли можно было бы узнать. Но изобразила то, на что я была способна. И исходя из того, какие материалы были в доступе для меня в этом мире. Мужчины уткнулись в рисунок, изучая его. Нужно построить каркас, а потом накинуть на него материал, который не пропускает холод и ветер, заодно и дожди. Растениям потребуется тепло. Объясняла я. Насчет света тоже надо будет что-то придумать, но это уже после. Внутри сделаем грядки и время от времени будем проветривать. Ты туда что-то сажать собралась? Так осень же. Урожай собирать наоборот надо. Удивилась Лучина, взглянув на вскопанный участок. С приходом холодов все погибнет. Это теплица. Специальное строение, чтобы выращивать что-то в холодное время года. Слышала про оранжереи в лучших домах столицы и получила утвердительный кивок. «Вот, а это больше для овощей используют, но и любые другие растения можно. Здесь красота не имеет значения». Лучина взглянула на меня с недоверием. Затем переменила свое мнение и вместе с мужчинами начала изучать мои наброски. Видимо, девушку заинтересовали мои слова, и она захотела проверить их на себе. «Ну и кто откажется от свежих овощей, если есть такая возможность?» До вечера мы разбирали мой рисунок. Затем подбирали и откладывали хорошие доски, отмеряли нужную длину. Кто-то советовал увеличить площадь, кто-то, наоборот, уменьшить. Даже когда начало темнеть, никто домой не торопился. Видимо, идея с теплицей всех захватила, и все хотели узнать, чем же вся эта затея закончится. Затем кто-то предложил развести костер и отдохнуть. Идею все поддержали. И через некоторое время мы все вчетвером устроились возле огня, обняв чашки с отваром. На мне и на лучине были пледы. Вечерами становилось все холоднее, и никто из нас особо и не разговаривал. Так перекидывались парой предложений, после чего замолкали, устремляя свои взгляды на языке пламени. Но старосту тянуло на откровенные разговоры. После того, как Аббас вытянул из него последствия зелий и всякой ворожбы, староста стал другим человеком, и его тянуло на общение. «А как ты здесь очутилась?» – обратился он ко мне. «Ладно я, меня сослали за дело. А разве такие, как ты, проводят время вдали от столицы и в таких местах? Я думал, что они выбирают только лучшие места». Они деревни чуть ли не на краю мира». Слово обвел взглядом поляну, но говорил он о самой местности и о деревне. «Видимо, Лучина немного поведала мужчине обо мне. Если взяться за воспоминания самой Айнилин, то вряд ли бы капризная девица сунулась сюда даже под страхом своей смерти. Она всеми путями, правдой или неправдой, добилась бы от отца снисхождения и сумела бы остаться в столице». Я же не стала противиться. Так риск выдать себя был минимальный. Да и, как выяснилось, мне было здесь спокойно, как у себя дома. Будто я, наконец-то, нашла свое место в этом мире. Если бы не обстоятельства, то так и осталась бы здесь. Подругу нашла, занятие тоже, даже магию обрела. Что еще надо? Ответом на мой вопрос было зудящее в груди чувство вины. «Меня сюда отец сослал», — ответила я, пряча лицо за чашкой отвара, — «в наказание за мое поведение. Пока не исправлюсь и не докажу, что стала ответственной, в столицу мне путь заказан». Не стала я скрывать и решила открыть часть тайны, ведь все равно будут допытываться. «Я единственная дочь маркиза Гронвеля». Рядом хмыкнула бас. Будто знала о моем наказании, либо не верил, что я как-то намерена была исправляться. Лично мне самой этого не нужно было. А вот мнение об Инилину окружающих изменить предстояло лично мне. И в первую очередь ее родного отца. Дальше уже как пойдет. «Ты дочь самого настоящего маркиза?» Девушка рядом со мной забеспокоилась, и я сразу поняла причину. «Брось, Лучина!» – повернулась я к ней лицом. «Здесь не перед кем светить титулами. Меня приняли за ученицу тетушки Ви, пусть так и останется. Тем более, как выяснилось, я хорошо разбираюсь в травах. Мне бы не хотелось распространяться о своем положении. И все трое кивнули, соглашаясь со мной. Правда, напряжение все равно осталось. Но я надеялась, что все это забудется, и наше дальнейшее общение станет как днем раньше». И чтобы отвести от себя внимание, я взглянула на Аббаза. Мне и самой было жуть, как интересно, откуда он такой взялся и что здесь забыл. А каким образом занесло сюда заграничного принца? С улыбкой посмотрела я в сторону мужчины. Аббаз изменился в лице, будто своими словами я попала в самую точку. Но уже через пару секунд взял себя в руки. Да, мужчина был богат. но вряд ли тем самым заморским принцам Монарши особы не будут копать землю и делать все по указке других. Особенно по указке капризной девицы. Они привыкли сами всеми командовать. Только Аббас не успел поделиться своей историей. Со стороны леса послышались шорохи и звук ломающихся веток. И мы все вскочили со своих бревен, что использовали вместо стульев. «Кого там еще принесло?»